Глава 11. С рассветом адепты оживились. Лес с той стороны наполнился звуками. Я отчетливо различил урчание броневика, стук топоров, треск падающих деревьев. Меж кустов мелькали фигуры в черных плащах. Похоже, адепты делали это намеренно, чтобы держать нас в тонусе. Но при этом долго на открытых участках не задерживались, дабы не провоцировать снайперов. Чего-чего, острелять -чего, стрелять лесовики Гука умели. Наблюдатели не сводили глаз с зоны отчуждения. Черные плащи мелькали чаще, появились люди в песочном камуфляже, в советско-армейской форме. Очевидно, подошла помощь с территории. И я навел монокуляр на опушку. Фигуры и лица стали ближе. Черных плащей было не так уж и много, зато от армейской зелени ребило в глазах. Анклав прислал не меньше двух звеньев. Они рассыпались вдоль зоны, готовясь к атаке. Среди них было немало клетчатых расцветок и дикарского разнообразия. Квартирник и загон тоже расщедрились с подкреплениями. Гук стоял у соседней бойницы с биноклем в руках. То, что он видел... Ему не нравилось. Губы кривились в досаде, левая щека поддергивалась. Его ночные рассуждения никак не соответствовали реальному положению. Он то и дело опускал бинокль, качал головой и снова подносил окуляры к глазам. Вздыхал. «По центру два пулемета», — наконец сообщил он. «И по одному на флангах». «Эй!» «Внимательнее у бойниц! Не подставьтесь! Стрелять только на поражение, когда выйдут на открытку!» Бойцы держались ровно, без напряга, хотя страх присутствовал, выступая на лбах маленькими капельками пота. Гамбит собрал целую армию, никто столько не ждал. Успокаивало то, что зеленый угол никогда не был взят, хотя штурмовали его часто. Филипп, примостившись на корточках перед диваном, рассказывал Кири байки из своего боевого прошлого. В них он выглядел героем. Кирюшка улыбалась, ей было интересно. Нечто подобное она могла видеть только в кино. Но кино не сравнить с жизнью. Там все придумано. И до противного безобидно. А этот пацан сталкивался с войной лицом к лицу. «Неправ я был. Симпатия здесь взаимная. Но продолжения все равно не будет. Как только я вытащу Савелия, мы сразу вернемся на землю. И определенно без всяких филиппов». «Что ж ты задумал?» Покусывая губы, проворчал Гук и обернулся ко мне. «Ну-ка, крестник, напряги извилины. Представь». «У тебя три-четыре сотни человек, пулемет и, возможно, броневик. Хотя броневик отставить он здесь не пройдет. Твои действия?» Проложил бы тропы в минном заграждении, установил дымовую завесу, подошел вплотную к зданию и забросал гранатами. Разнес бы первый этаж в щепки. Это несложно. Бойницы достаточно широкие, чтобы носовать в них разной херни. Адепты любят этим заниматься». «Мимо!» — покачал головой Гук. «Там решетки установлены специально против таких умников. Не подходит твой план. Ну, хорошо, меняем расклад. Первые два условия остаются. Дальше подвел бы под стену приличный заряд и взорвал бы. Мин, как я понимаю, в загоне хватает. Пробью брешь в стене и войду внутрь, как через центральный вход». Гук какое-то время молчал, потом вздохнул. А, «Это уже ближе к истине. Квартиранты пытались так сделать. И?» Заряда не хватило. Стена в четыре кирпича, кирпич саманный, с нахрапа не пробить. Специально строили с расчетом на боевые действия. В то время с водоразделом мутки были, да и прихожая никогда в стороне не стояла. Такую стену не каждая мина возьмет, а они накидали лягушек, припорошили сверху лепестками. Лягушки — это противопехотная выпрыгивающая мина. Мы даже и не поняли, что там грохнуло. Зато их самих осколками посекло знатно. Семь трупов потом в болото отправили. Вряд ли Гамбит решит повторить эксперимент. Да уж, эксперимент действительно неудачный. Такой повторять не хочется». Но противник все равно к чему-то готовился. Среди Редбули я заметил знакомое лицо. «Голикова! О, как! Со свиданицем Татьяна Батьковна! Мне захотелось высунуть руку из бойницы и помахать, но, боюсь, штаб Звеневая не поймет, кому и в связи с чем предназначен жест. А вот пуля в ответ прилететь может, даже если не попадут, приятного в этом мало» поэтому я ограничился замечанием. «Гук, тетку в форме, видишь?» «Где?» «Ну, левее, возле пулеметчика». Э, «Вижу. Голиков, что ли?» «Она...» «Анклав свои лучшие силы прислал. Получается, роту, а то и больше». Последние слова потонули в грохоте пулемета. По стене забарабанил «Свинцовый град», Одна пуля угодила в больницу противно взвизгнув возле уха. И я невольно отпрянул, но тут же вернулся. Из леса выбегали, пригибаясь клетчатые. Первыми на штурм гамбит отправил зашлакованных. Расходный материал. Они показались одновременно по фронту метров 200. Полетели дымовые гранаты, упали на середине зоны отчуждения и зашипели... Раздалось несколько коротких глухих хлопков, блеснуло пламя. Вверх поползли белые и черные дымы. Пулеметы продолжали бить, но уже не поливали нещадно, а отрабатывали короткими. Гук запретил отвечать. За плотной завесой не видно ни зги, так что ни к чему напрасно патроны жечь. Их и без того мало. Зато неплохо сработали минные заготовки. Раздалось несколько взрывов, не так много, как хотелось бы, однако крики донеслись красноречивые. Клетчатые своими телами пробивали тропы в заграждениях. Возле стены упала новая порция гранат, в бойнице потек густой дым. В два рывка загонщики добрались до здания, установили завесу. Ну, что дальше? Я посмотрел на Гука, тот был абсолютно спокоен, только чуть подался вперед, словно прислушиваясь к чему-то. Снаружи долетели металлические ляск и вопль. Следом выстрел из дробовика, затем еще несколько выстрелов и новые вопли. Гук хмыкнул. Думали, все, а тут ха, капканы. Нет, ребятки, мы кусаться умеем. И глянул в мою сторону. Жаль, конечно, клетчат их. Но куда деваться-то? Рубаха у каждого своя. Отозвался пулемет. Это уже наш. Били с правого фланга, с блокпоста. Гамбит проводил атаку сразу по всем направлениям. Хотя основной удар явно был нацелен на главное здание. Ментально я видел волну надвигающихся красных пятен, но с каждым новым выстрелом их становилось все меньше. Некоторые отползали назад, другие просто гасли. Атака захлебнулась. Добравшись до стены, шлак нарвался на вторую линию заграждений, получил порцию дроби, и на этом все закончилось. Не знаю, был ли у них приказ заложить заряды или нас просто прощупывали, но свою задачу они в любом случае не выполнили. Защитный периметр пусть и вскрыли, тропы проложили, однако этим все и ограничилось. Или так и было задумано. Дым начал рассеиваться, проступили очертания деревьев, я прильнул к бойнице и тут же отпрянул. «Муха!» «Что?» – не понял гу «Гранатомет, мать!» Договорить я уже не успел. В стену ударилась, с потолка посыпалась побелка. В ушах зазвенело. Пробить не пробило, но от бойницы к полу побежали кривые трещины. В это же место ударило снова, потом в третий раз. Кусок стены отвалился. Я распластался на полу. Успел поймать взгляд дочери. Кира сидела на корточках, сжимая голову руками. В глазах застыл ужас. Я испугался, что сейчас она начнет обращаться в ревуна. Вот уж тогда веселье настанет. В таком состоянии Двуликий с трудом отличает своих от чужих и примется вырезать всех без разбора. Остановить его можно только согласованными действиями и плотной стеной огня. Это в теории. В реальности же никто еще Ривона не убивал. Но даже если теория верна, стрелять в собственного ребенка я не смогу. Кира не обратилась. Глаза пусть и почернели, но дальше этого дела не пошло. Значит, контролирует себя. Молодец! Я махнул рукой, показывая, что нужно лечь. Легла. Рядом увалился Филипп. Тоже растерян. Я знаком показал, чтоб отползли за диван. Он кивнул, ухватил Киру за запястье и потянул за собой. В стене на месте бойницы образовалась дыра. Часть кладки обрушилась внутрь, образуя пролом метра полтора в диаметре. Не знаю, чем адепты били, про муху я на интуиции крикнул. Издалека гранатомет один от другого не отличишь, но у них получилось». Пока мы приходили в себя и оценивали последствия ущерба, адепты снова пошли на штурм. Пулеметы долбили, не умолкая, словно ленты у них безразмерные. А мы даже не пытались отстреливаться. Краем глаза я отметил, что с Кирой все в порядке. Она лежала за диваном, только бедцы выглядывали. Филипп припал рядом на колено, нацелив одностволку на пролом. Гух тряс башкой, похоже, контузило. Удар был серьезный. И все, кто не был под дозой, получили взрывной волной нехило. Одного лесовика бросило к противоположной стене. Он лежал на спине, раскинув руки и вывернув голову. Состояние, что называется, без вариантов. Еще один отползал к лестнице. Сквозь бесконечную стрельбу прорывалась приближающаяся... Ура! Такими криками в атаку ходят только Рэдболи. Довелось наслушаться подобных в полынике, И судя по их громкости, ребятки подошли к зданию вплотную. Подтверждая мое предположение, на край пролома легла лесенка. Полетела граната, вторая, и два взрыва слились в один. Через секунду показался ствол ППШ и застрочил, как швейная машинка, выбрасывая в пространство свинец и гильзы. Пожалуй, я единственный, кто в данный момент осознавал реальность. Гук был излишне убежден в своей непобедимости, и вот вам результат. Гамбит переиграл его. Гранатометы, конечно, большая редкость на территориях, но все-таки встречаются, тем более в загоне. И предвидеть нечто подобное командир должен был, но не предвидел. И теперь в пролом лезли люди. В первого, как это ни странно, разрядил свою одностволку Филипп. Мальчишка действовал умело. Выстрелил, переломил ствол, инжектор, выбросил гильзу... Однако Редбуль использовали что-то вроде примитивных бронежилетов. Дроп ударила бойцу в грудь, но тот не упал, лишь качнулся. Дым и пыль, поднятые взрывом, закрывали видимость. Понять, откуда был сделан выстрел, Редбуль, определил не сразу. Замешкался, дал незрячую очередь из ППШ поверх голов. Мне хватило доли секунды, чтобы подступить к нему и вогнать нож в шею. Второго «Рэдбуля» принял Коптич. Оба тела мы уложили поверх кирпичей, наращивая баррикаду. Третьему «Рэдбулю» Коптич выстрелил в лицо. Того отбросил, а я высунул автомат в пролом и короткими очередями опустошил магазин вдоль стены лесопилки. Пожили стрелки на первом этаже. Стрельба пошла по всей линии обороны. Стреляли и мы, и в нас. Мы более успешно. Красные пятна гасли один за другим. Редбули, как и перед этим, клетчатые, покатились в обратном направлении. Их прикрывали. В очередной раз ударил гранатомет. Граната попала сильнее и правее, едва не разворотив угол. Кладка посыпалась. Вверху под крышей загорелось солнце сколько у них выстрелов если десятка два то скоро лесопилка превратится в решето и мы замучимся дышать смесью пыли красной крошки и собственной никчемности я придвинулся к краю пролома дым рассеялся на земле лежали тела в основном клетчатые десятка два то и три мои собратья по статусу между ними Проглядывала форма цвета хаки и ни одного черного плаща. Какие потери в общей сложности понесли нападавшие, сказать трудно. Немало трупов и раненых должно валяться внизу под стеной, но выглянуть и сосчитать их было бы верхом идиотизма. Снайперы и адептов скажут мне только спасибо, да и так ли важно, сколько людей потерял Гамбит? У него их все равно осталось немало» а при необходимости из загона и их квартирника пришлют еще, на этот раз за зеленый угол взялись основательно. За него давно следовало взяться основательно. Север – это полюс, к которому притягиваются все несогласные. В загоне таких слишком много, и чтобы хоть как-то ограничить притяжение, нужно отрезать северян от прочих территорий. «Та вроде о таких вещах не думает. У него наука на первом месте, а вот олова!» Подумать должен был. В прошлую свою бытность он только тем и занимался, что бодался с квартирантами и северянами за северную дорогу. Квартирник теперь под ним, а вот с севером все намного сложнее. Проворонил, так сказать. Упустил момент. В итоге потерял самое ценное, что у него было – Лидию и сына». Теперь пусть кусает локти. Выстрелы смолкли. Не было слышно ничего, кроме кашля и шарканья. Потом кто-то выругался и понеслось. Проклятие, мат, смех. Люди выплескивали, пережитое грубостью и шутками. Появилась Тамара Андреевна, склонилась над раненым. Сток подошел к погибшему лесовику, взял подмышки, поволок к лестнице. Я поймал взгляд Киры. «Как ты, котенок?» Дочь затрясла головой, словно вытряхивая воду из ушей, и проговорила срывающимся голосом. «Я не знала, что это так страшно!» Филипп сидел притихший, похоже, все его рассказы были понтовыми выбросами, пересказом чужих историй. Сам он никакого отношения к ним не имел. Но в нужный момент не струхнул. Молодец. Так что толк из парня будет, ну, если, конечно, проживет достаточно долго. Коптич, сидя в углу, пересчитывал патроны. Лицо было недовольное. В разгрузке торчало два полных магазина и два пустых. На полу лежало три пачки. «Все!» – развел он руками. БК умерла!» У меня оставался последний магазин. Заряжать пустые было нечем. Ранец с патронами лежал на дне болота. Я выразительно посмотрел на Гука... «Иди нахер, Дон!» — беззлобно, но твердо сказал крестный. «У нас только трехлинейки и дробовики. Их патроны для калаша не подойдут». «А пулеметы?» — ты же говорил, за РПК. «И что? Я тебе отдам, а сам с чем останусь? У меня патронного заводика нет. И на всем севере тоже нету. Не построили, так что извини, но повторюсь. Иди нахер!» «Понимаю», — кивнул я. У тебя с боезапасами хуже, чем у незнайки с антиками. И думать ты в первую очередь должен о себе, а не о нас. Но так-то мы тоже не в углу, а отирались. Помогли отбиваться, собственные ресурсы потратили. Должна же за это быть хоть какая-то, ну, компенсация. Хочешь чаю, и все. Еще ухи могу предложить. А больше никакой компенсации у меня для тебя не будет». Я грустно усмехнулся. От вот, помогая после этого людям. Уха. Это, кстати, тоже очень хорошо. Ну и чай тоже. Человеку под дозой требуется большое количество жидкости, ибо наногранды обезвоживают организм по принципу губки, впитывают и впитывают, но патроны тоже нужны. Без них край – Возможно, следующую атаку мы отразим, а вот третью придется встречать с ножами и дубинками. Пока я размышлял, лесовики отмародерили убитых нами редбулей. С одного сняли ППШ с полным барабаном, со второго – ноган и горсть патронов. Не вот какие трофеи, но в хорошем хозяйстве все сгодится. Тела тоже оттащили к лестнице, негоже им валяться перед глазами. Я снова достал монокуляр, и навелся на кромку леса. Адепты однозначно готовились к новой атаке. Наружу не высовывались. Лесовики нет-нет да постреливали, и не каждый выстрел уходил в пустоту. Мелькали тени, дрожали листья. На пенек у опушки уселась было сорока, но тут же поднялась, громко хлопая крыльями. «Папа, они здесь!» – взвизгнула вдруг Кира. «Она здесь! Она, папа!» «Кто?» Ментальный удар заставил воздух всколыхнуться. Взметнулась пыль, я ухватился рукой за стену в попытке встать. Но осел беспомощно, разъявил рот, словно при взрыве. Голову сдавило, замелькали образы, стакан, закрученная спиралью струя воды, кофейные зерна... Коптич выгнулся, заилозил змеей по полу. Лесовики все как один принялись изображать безумство. Глаза выкатились, потекли слезы, слюни. Гуг забился в эпилептическом припадке, а Кира, указывая пальцем на пролом, проговорила глухо и почти с ненавистью. -"Безумная! Это безумная!" Превозмогая боль и желание все бросить и бежать, Я отряхнул головой, отгоняя морок образов, и выглянул наружу. У кромки леса стояла женщина в темном балахоне. Капюшон откинут, грудь приоткрыта, черные волосы разметались по лицу. Раздался смех, руки взметнулись, и воздух взорвался, образуя вокруг нее белесое облако. В лицо ударил ветер, глаза запорошило пыль. Но все, что было нужно, я успел увидеть и понять. Те удары, которые мы слышали и чувствовали на себе в развале, создавала эта женщина. Она и есть безумная королева. Ментальный удар, превышающий скорость звука. Возможно ли такое? Получается... Возможно. Но какой силой нужно обладать, чтобы выдавать подобное? Она не проводник, нет, она двуликая, только двуликий способен на это. Грянула знакомая ура в перемешку с матом. По зоне отчуждения катилась новая волна редболей из-за Лесники не стреляли, продолжая стонать и таращиться в пустоту. Два идущих подряд ментальных удара превратили их в овощей. Как долго продлится это состояние хрен его знает, может минута, может час. Те, у кого на награды в крови, придут в себя быстрее. Коптич уже тряс башкой, возвращаясь в реальность. Кира, Кира стояла передо мной на коленях, заглядывая в глаза. Папа, папа, ты как, папа? «Ты слышишь меня?» Она была абсолютно спокойна. Я бы даже сказал, хладнокровно, словно ничего не случилось. Я не видел страха, волнения. Хотя несколько минут назад я сам спрашивал ее о самочувствии, и она ответила, что боится. И я... о, спасибо. Хорошо. Ты можешь дядю Гука в порядок и других, если... Ну, если можешь... Я попробую, пап. У нас еще остался оживитель, он должен подействовать. Вот умница догадалась. Оживитель это физраствор на основе наногрантов. Да, он должен помочь. Действуй. Я подтянул калаш. Поставил переводчик на одиночные. Патронов один магазин. 30 выстрелов, значит. Должно быть 30 попаданий. Первый выстрел. Редбуль с Маузером в руке опрокинулся навзничь. Второй выстрел. Сука, промах. Третий. Промах. Ах, зрение никак не хочет восстанавливаться. Голова гудит. Слева встал на позицию Коптич, Начал бить очередями. Патроны береги. Да мать твою! Его ответ потонул за грохотом ответной стрельбы. Пожили пулеметы. Волна атакующих била только по пролому. Пули роем кружили по этажу, дробили кирпич. Я отпрянул, прижался к стене, ждал, когда напор спадет. Минута, полторы. Пулеметы продолжали бить, но делали это по очереди. Заканчивался диск у одного, вступал второй. И пока опустошался, первый успевал перезарядиться. С таким подходом мы никогда отбиться не сможем. Да еще эта королева, чтоб она... У нее есть силы на третий удар? Задвигался гук. Кира первому ему прыснула на губы оживителя. Он облизывался, морщился, но смесь подействовала. Крестный поднялся, подобрал винтовку и, чертыхаясь, встал к бойнице. Выстрел, лязг с затвора. Снова выстрел. Стрельба переместилась на него. Я высунулся, поймал в прицел клетчатую рубаху и надавил спуск. После сегодняшнего боя твари в смертной яме обожрутся. Один за одним приходили в себя лесовики и вставали к бойницам. Первый этаж огрызнулся залпом дробовиков. Впрочем, атаку это не остановило. «Коптич, патроны!» Дикарь ногой швырнул мне пачку. Я торопливо содрал обертку, начал набивать магазин. К гуку подбежал сток и заговорил негромко, но достаточно, чтобы я смог разобрать. «Командир! Первая линия с правой стороны легла. Редбули взяли посты, дошли до подвала». Не уверен, что вторая линия выстоит Там всего трое с дробовиками, что делать? Не раздумывая, Гук махнул рукой Отходим в проход Дальше все произошло быстро Лесовики без суеты потянулись к лестнице Двое подхватили под руки раненого Я добил магазин и кивнул коптищу. Ты говорил, у тебя граната есть? Говорил Оставь ее Редбулем Я ее на крайний случай берегу Сейчас как раз тот случай. Очень крайний. Крайнее не бывает. Коптичу не хотелось расставаться с последней гранатой. Но спорить не стал. Выдернул чеку и сунул под кирпич. Сверху присыпал мелочью, чтоб не видно было. Я еще раз выглянул в пролом. Атакующим оставалось метров 30, чтобы добраться до здания. Стрельба с нашей стороны практически не велась. И они неслись во всю прыть 10 секунд и полезут на стену. Твою мать. Хорошо, что королева молчит, значит, два удара ее максимум. Запомним. Гамбит дебил, что позволил ей разрядиться сразу. Надо было сделать это с перерывом в несколько минут, тогда бы ни один из нас не ушел. Со второго этажа я спустился последним. Внизу оставались только Коптич и Гук. Крестный замахал. Поспеши, Дон, поспеши! Через центральный проход мы выскочили на улицу и побежали по вытоптанной поляне к дамбе. Впереди я увидел Киру, она оглянулась. Филипп дернул ее за руку. Слева от блокпоста выскочил парень с пулеметом на плече, за ним две женщины с дробовиками. У входа на дамбу мы столкнулись. Все? Крикнул Гук. Парень кивнул и, перебросив пулемет на другое плечо, побежал дальше. Дамба была метра три шириной. Сверху лежал бревенчатый настил, уже порядком прогнивший и требующий замены. Бежать по такому было сложно. Ступни подворачивались, проваливались в труху. По сторонам подергивалась рябью вода. Выступали камышовые заросли. Воздух густой, заполненный запахом торфа и комаринным писком. Я задышал громко и жадно. Кожа покрылась испаренной и липла к одежде, как клейкая лента. Позади хлопнула граната. Похоже, сработала наша заготовка. Значит, еще минута, и Редбули доберутся до дамбы. Коптич выругался на бегу. Ты чтоб вас! Ему было сложнее всех. Костыль дырявил на стил, застревал между бревен. А ведь я предлагал заменить его на модульный протез. Нет, падла, уперся консерватор, чертов. Вот теперь пускай пыхтит. До островка, где Гук устроил свой Аламо, было метров 600. Дамба тянулась, слегка заворачивая вправо, и 600 метров превращались в 700 Когда идешь, не ожидая пули, в спину, посвистывая, 100 метров это ни о чем, но в нашей ситуации они становились смертельно опасными. Парень с пулеметом выдохся на полпути, я на ходу перехватил оружие. Он благодарно кивнул, однако прибавить шаг уже не мог. Мы заметно отстали от остальных. И когда более выскочили на берег и открыли по нам огонь, одновременно повалились на настил. «Сколько патронов?» – выкрикнул я, устанавливая пулемет на сошки. «Не знаю точно!» – сплевывая тягучую слюну, прохрипел парень. «Половина, наверное». С учетом того, что у РПК-74 коробчатый магазин на 45 патронов, стало быть, выстрелов 20 у меня есть. Я прижался щекой к прикладу, взял на мушку цель и выстрелил не попал, что неудивительно. Расстояние с полкилометра не самое комфортное для такого оружия. Но редбули рассыпались по поляне в поисках укрытия и огонь прекратили. Я дал еще две коротких очереди, чтобы не прекращали поиски, и кивнул парню. Бежим! Оставалась та самая злосчастная сотня метров. Уже можно было различить некое подобие Дота, узкую бетонированную щель и заросшую травой крышу. Гук с коптичем успели добежать, нам еще предстояло это сделать. Парень совсем задохнулся, хрипел, отплевывался. Мне под дозы было нелегко, а ему-то подавно. Я взял его под мышки. Редбули снова открыли стрельбу, били из трех линеек. Выстрелы получались хлесткие. Пули крошили на стил под ногами. Прикрывая нас, начал стрелять гук. Коптич замахал руками. Быстрее, быстрее. Парень едва двигал ногами. Мне приходилось тащить его, но все-таки дотащил. Рухнул в какую-то ямку, прошептал. Пить.